не кивнул? скорее всего. Скорее всего. А сравнить отпечатки пальцев ты сможешь? Конечно. И проверь образцы материалов. Только не проси меня посылать что-нибудь для анализа на газовый хроматограф в Будь хорошим мальчиком. Все оборудование, которое стоит в моей лаборатории, я использую, а это немало.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 У моего старшего брата был Buick конца 50-х Limited. Я учился на нем ездить, так что помню достаточно хорошо, со страхом и любовью. Приборный щиток был из винила. Я бы сказал, что чехлы на сиденьях этого автомобиля тоже винил, что, в принципе, соответствует модели, но проверю в General Motors. А одометр очень любопытный. Вы обратили внимание на одометр? Эннис покачал головой, его словно загипнотизировали. Сплошные нули. Что соответствует действительности? Этот автомобиль этот вроде бы автомобиль не проехал ни одного фута. Он перевел взгляд на Тони, вновь посмотрел на Энниса. Скажите мне, что вы не видели?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 под летним солнцем даже если камешки выпадали из протектора в верхней части колеса, где их должна была удерживать сила тяжести, даже если по одному борту было три воздухозаборника вместо четырех. Они видят и не видят одновременно, сказал Биби. Молодые такие мило идёт.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 Никогда не слышала в автомобиле со стеклянной выхлопной системой и зрюком, и зашагал к своей машине. Минуты позже он и его дети отбыли. Тони не нравилось, что автомобиль стоит на автостоянке. Тревожили его Непривратности погоды, а люди, которые могли зайти в расположение взвода и увидеть Бьюик. Думало местная миссис Джокью, паблик. Другими словами, о налогоплательщиках. Полиция штата служила семье Джона Кью как могла, порой не щадя жизни и собственных сотрудников.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 на многолетнюю стоянку, нацелившись зубастой радиаторной решеткой на автостоянку и расположенное за ним здание, где базировался взвод Д. И патрули никогда не забывали об этом, не обсуждали, но помнили, что хранированная улыбка направлена на них. В 1979 году во взводе Д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 Всё полапать на эти двое служили в полиции. Они понимали, пусть сейчас бьюки не является вещественной уликой, в будущем ситуация может измениться, особенно если мужчину, который так внезапно исчез за промышленной станцией Дженни, вдруг найдут мертвым. Если этого не произойдет и не случится чего-то еще, я намерен держать автомобиль здесь, сказал Тони Мэтт Бабицкий и Филу конду пану. И дело в пять дня, через два часа после окончания смены у всех троих они решили, что пора домой. Ценди уехал чуть позже 4, хотел перед обедом покосить лужайку. Почему он должен стоять здесь? Спросил Мэт: "В чем смысл?" Кто не спросил Мэта, и фила знает ли они что-нибудь? а карадживском гиганте. Получив отрицательный ответ, рассказал эту историю. Гиганта нашли в расположенной в штате Нью-Йорк Анандага-Велью. Были гипотезы, что это окаменевший труп гигантского гуманоида то ли пришельцы из другого мира, то ли недостойное связующее звено между обезьяной и человеком, или потом выяснилось, что это подделка, сработанная неким Джорджем Халлом, который изготавливал сигары в Бингемптоне. Но до того, как Халл сознался, продолжил Тони весь мир, включая Барнаума, сдержался взглянуть на находку.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 Новый кардивский гигант на веренной мне территории не появится. Я приложу к этому все силы. Или, если уж говорить о наших делах, Туринский биг. Когда они пересекли автостоянку, к ним присоединился хаджи роер, мистер Диллен трусил рядом.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 Какие-то разговоры пойдут, но они быстро улягутся. Я не допущу, чтобы поля дюжины ферм амишей затоптали зеваки, особенно в период созревания урожая. Понятно? И вы поняли. С семи вечера жизнь возвратилась в привычное русло. Сеньги Дяборн убедился в этом сам, когда вернулся после обеда, чтобы еще раз взглянуть на Бьюик. Около него оттирались лишь трое патрульных двое в штатском, один в форме. Бак Фландерс, один из патрульных, чья смена закончилась, щелкал кодеком. Сэнди забеспокоился, но потом подумала, что, собственно, будет на фотографиях. Бивок Ничего больше. модель, которая давно уже стала раритетом. Сенди присел на четвереньки, заглянул под днище, воспользовавшись ручным фонариком, который должно быть оставили рядом с автомобилем аккурат для любопытствующих. внимательно осмотрел выхлопную систему, решил, что изготовили ее из спайрикса. Кое-то время постоял, сунувшись в окно водителя, гудения не услышал, холода не почувствовал, потом прошел в здание, чтобы перекинуться парой слов с Брайном Коулом, выполнявшим обязанности сержанта в этой смене. Разговор начался с бьюика, перешел на семьи, и они уже добрались до бейсбола, когда в кабинет заглянул Орвилл Гаррет. Кто-нибудь видел Аниса? Драконша на телефоне. И Она недовольна. Драконши прозвали Эдит Хаймс сестру Энниса. Она была на 8 лет или 9 старше брата и давно уже вдовала. Многие во взводе Д нисколько не сомневались, что она убила своего мужа просто свила могилу. У неё воту не язык. А по нож, как то заметил дидки Дак Эллиот, карт, который виделся с дамой чаще других патрульных. Обычно его напарником был Эннис, и они прекрасно ладили, несмотря на разницу в возрасте. пришел к выводу, что патрульный Раф так и не женился исключительно благодаря своей сестричке. Я думаю, в душе он боялся, что они все ничем от нее не отличаются, как-то поделился он своими мыслями с Сендзи. Возвращаться на работу после смены денег из лучших подумал Сэнди, проговорив с вздраконшей долгих 10 минут. Где он, он обещал вернуться домой не позже половины седьмого, я приготовила мясо, как он хотел,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 вставить в монолог драконши хоть слово когда появился кэрти суилкс штацким юный и веселый. как и Сэнди, он приехал из дома чтобы еще раз взглянуть на роуд мастера подождите идит одну секунду Сэнди закрыл микрофон рукой помоги мне новобранец ты знаешь куда поехал энис «Уехал?» да причем не домой Свободной рукой Сэнди указал на телефонную трубку. Звонит его сестра. "Если он уехал, почему его машина до сих пор здесь?" спросил Керт. Сэнджил вскинул глаза на Кертиса, Их взгляды встретились. Они не произнесли ни слова, но в голове каждого сверкнула одна и та же мысль себе быстренько избавился от Эддит, обещал перезвонить ей или найти Энниса, чтобы тот позвонил ей сам, если он еще на территории базы. Потом вышел из здания вместе с Картесом. Насчет автомобиля там не ошибся. не мог ошибиться, потому что над Гремлином Энниса производство American Motors потешались все, кто только мог.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 Обертки от гамбургеров, банки из-под газировки, коробочки типа Риilio, пара карт, запасная форменная рубашка, висевшая на плечиках у заднего сиденья Рыболовецкий. Эта кабина просто радовала глаз в сравнении со стерильно чистой пустотой кабины Buick.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 Позвоним позже, если понадобится, но я очень надеюсь, что мы сможем без этого обойтись. Прежде чем проверить что-то еще, даже комнату отдыха наверху, Керт и Сенди завернули в гараж Б. Обошли автомобиль, сунулись в кабину, заглянули под днище, никаких следов Хэни с Рафэлем не нашли.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 Может, нет, только кажется. Черт, не знаю. Давай проверим всю базу. Может, он внизу, в коптерке, решил поспать, не в первой. Они вошли в гараж Б не через большие сдвигаемые ворота, а через обычную дверь, открываемую поворотом ручки в правой стене. Кэт остановился на пороге и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 очистий с нейность. Это не мое подсознание, говорил он скорее себе, чем Сенди. Я действительно чувствовал холод. Если не сейчас, то тогда уж точно. Сенди промолчал. И вот что я тебе скажу, продолжал Керт. Если этот чертов автомобиль останется здесь надолго, я повешу в гараже термометр.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 мощный, но зачастую ненадежный механизм. Сэнди настолько уверовал, что они найдут Рафферти в багажнике, что на мгновение даже увидел его тело. В позе зародыша, в джинсах и белой рубашке, покойник, каких оставляет киллеры мафии в багажниках у краденых Хеленконов. На самом деле патрульные увидели лишь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 Из-за хлопок, и надо трасоту чёрт крышку. Перепугала меня до смерти. Меня тоже, ответил Сэнди и с грохотом захлопнул крышку. Потом подошел с кёртом к двери в стене, увешанной инструментами. Картис вновь оглянулся. «Чертова штуковина вырвалась у него. «Да уж», — согласился Сэнди. Оти мурашки по коже бегут, правда? Это точно. Новобранец. Но твоего напарника в ней нет. И в гараже тоже. В этом можно не сомневаться. Слово «новобранец» Картиса не покоробило, они оба знали, что очень скоро он уже станет полноправным патрульным. Он смотрел на автомобиль, поблескивающий краской,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 И не то у меня кожа пойдет мурашками. Ты да, хочешь сказать, что пока еще не пошла? Сенди предпочёл не отвечать. Валим отсюда, хорошо? Они переступили порог, но прежде чем закрыть дверь, Кертис еще раз успел посмотреть на бюрик. Они обследовали всё здание, начали с верхнего этажа, где находилась комната отдыха и отделенная от нее синей занавеской спальня с четырьмя койками. Энди кое смотрел телевизор, двое патрульных, которым предстояло заступить в замогильную смену, спали. Чэнди слышал их храп, тем не менее заглянул за занавеску. Всё так спящих двое, один мягко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 Стальной, без крышки, унитаз в уголке плохишей. Элис не прятался ни в одном из трех с дверьми. дверями либо егой на кухне, ни в коммуникационном центре, ни в кабинете сержанта, который в это время пустовал, хотя дверь оставалась открытой. Теперь к ним уже присоединился и хадди ройер. Орвил Гаррет уехал домой, возможно, боялся, что сестра Энни с самоличием заявится в расположении взвода И оставил мистера Диллена на попечение Хадди, так что собака тоже составила им компанию. Гертис объяснил, что они делают и почему Хадди сразу все понял. У него было простецкое, скрытое крестьянское лицо, но на отсутствие ума Жаловаться не приходилось сразу подвел мистера Д к шкафчику Энниса, приказал принюхаться, что мистер Д проделал с неподдельным интересом. К ним подошел Энди Калуцци и еще двое свободных от смены патрульных, которые приехали на базу, чтобы поглазеть на Биг. Они вышли из здания, разделились на две группы и обошли территорию завя Энниса. Дневного света еще хватало, хотя солнце уже закатывалось за горизонт, окрашивая небо в красные тона. Керт Хаджи Мистер Дей и Сэнди составили одну группу. Мистер Дилан шел медленно, нюхал все подряд, но лишь один раз оживился около гремлина Энниса. Но да только они уже знали, что в автомобиле никого нет.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 Носом буквально терся об асфальт. Еще большую активность он проявил, когда они добрались до двери. Патрульные не сомневались, что пёс уловил сильный запах еды. Потом Картис открыл дверь, и мистер Диллон забыл про запахи. Тут же начал выть, подогнул задние лапы, будто их свело судорогой, шерсть стала дыбом. Он обмочился, распив порокы бетонный пол гаража. А Мгновением позже начал рваться с поводка, который держал Хаджи, не переставая выйти, пытаясь спустя с неохотой войти в гараж. Ненависть была в нем такая, что окружающие боялись, но тем не менее старались приблизиться. "Ладно, ладно, убеди его", крикнул Керт. До этого он держался очень хорошо, но долгий нервный день дал о себе знать, так что до срыва оставалось совсем ничего. Это не его вина, начал до но прежде чем продолжил мистер Диллон поднял голову и завыл, только Сэнди показал что это не неволь. Собака вновь рванулась вперед, таща за собой Хадди. Она уже вошла в гараж, не переставая выть, рваться с поводка, саться, как щенок, саться от ужаса. Я знаю, что не его кивнул Картис. Ты был прав с самого начала. я письменно извинюсь, если хочешь нас сейчас убери его отсюда.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 С господня! — просипел просепел Отведи его в дом, попросил Карт. Не следовало мне уговаривать тебя идти с ним в гараж, но я очень волнуюсь из-за Энниса. Хаджи увёл пса. К мистеру Дэв вновь вернулось спокойствие и хладнокровие. Он задержался лишь за тем, чтобы обнюхать башмаки других патрульных, которые обходили базу по периметру в поисках Эннис-Сарафирц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 Сенди наблюдал за картом, который вновь взялся за ручку двери, и вдруг ощутил, как внутри поднимается волна ужаса и напряжённости. Чувство это в отношении гаража Б у него возникло впервые, а далеко не в последний раз. За последующие двадцать с небольшим лет он входил в гараж Б многократно, но всегда в нем поднималась темная волна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 Сэнди повернул выключателю двери, и в свете вспыхнувших ламп они увидели бюрик, единственную декорацию на совершенно пустой сцене. единственное произведение искусства, выставленное в галереи, стилизованной под гараж. И как бы они назвали этот экспонат, подумал Сэнди. В голове сверкнуло почти как бюрик.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 Их общая мысль озвучил Хадди, чему Сенди только порадовался. У него просто не повернулся бы язык слишком невероятным казалось это предположение. Грёбаная хреновина сожрала его. Сомнения в голосе Хадди отсутствовали напрочь. "Я не знаю, как такое могло быть, но думаю, что он пришел сюда один, чтобы без беспомех всё смотреть. Это хреновина" И не знаю, как сожрала его. Она нам -на -на -на", прошептал Кет. Вы это чувствуете? Сэнди посмотрел на поблескивающие стеклянные фары глаза, на ухмыляющийся рот, полный хромированных зубов. Декоративная отделка фар напоминала ресницы.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 Тяжело дыша. А почти как бык стоял, как будет стоять все грядущие года, пока президенты приходили и уходили, пока пластинки уступали место лазерным дискам, пока акции росли в цене, а небоскрёбы падали, пока звезды кино жили и умирали, пока патрульные поступали на службу и увольнялись. Он стоял реальный Как скалы скали розы. И в какой-то степени они ощущали то же, что и мистер Диллон его притяжение. В последующие месяцы полицейские, стоящие бок о бок перед гаражом В, уже ни у кого не вызывали удивления. Это стало обычным делом. Они стояли, приложив руки к вискам, туबत сечи дневной свет смотривый сквозь окна на больших гаражных воротах они напоминали зевак который сквозь щели в заборе смотрит на развернувшуюся за ним строительство бывало заходили в гараж в одиночку никогда только вдвоем или втроем, и заходя вдруг сразу молодели, превращались в мальчишек на спор прокрадывающихся на местное кладбище. Керт откашлялся. От этого нарушившего местную тишину звука Хадди и Сэнди подпрыгнули, потом нервно рассмеялись. Пошли отсюда и позвоним сержанту, сказал он, на этот раз. Теперь Сэнди. И на этот раз я возражать не стал, Пошел с ними как послушный мальчик. В горле у меня пересохло.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 Волосы поседели, заметно поредели. По моим прикидкам, теперь он был в том же возрасте, что и Эннис Рахферти. в год своего загадочного исчезновения. Выйдя в отставку, Хадди намеревался купить у Инибаго дом на колесах и навещать многочисленных детей внук.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 Я проходил мимо и услышал, как ты рассказываешь о мистере Дилале. Хороший был пёс, правда? Помнишь, как он укладывался на спину, когда кто-то говорил: "Тарестон"? Да. Темнул я. И мы улыбнулись друг к другу, как улыбаются мужчины, когда говорят о любви или истории. Что с ним случилось? Спросил нет? Умер? Разве я и Эдди Джекобью похоронили его вон там. Он показал на поле, которое заканчивалось холмом северу от нас. Лет 15 назад, так, Сэнди. Я к На самом деле, мистер Дилан умер 14 лет назад, чуть ли не в этот самый день.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 Я уже поднялся, когда Ширли подошла с подносом в руках. На нём стояла тарелка с толстыми сандвичами, с ветчиной и сыром, копчёным мясом, курятиной и большой графин с ледяным чаем Merzedinger. "Садись, Сэнди. Я обо вас позаботилась. Ты что, читаешь мысли?" Оно обну сталь на скамью. нет. Просто я знаю, что от разговоров у мужчин разыгрывается жажда, а уж голодно они всегда. Даже дамам иногда хочется есть и пить, не знаю, поверите вы мне или нет. Так что принимайтесь за еду. И я рассчитываю, что ты на эту окас съешь как минимум два сандвича. Больно уж ты худой. Сэндвичи и ледяной чай вызвали в памяти Биби Ротта. Он рассказывает Тони и Энни о результатах осмотра Бьюика. А его дети, немного старше, Неда, пьют ледяной чай и уплетают сандвичи, приготовленные на той же кухне. Там только поменяли линолеум, да поставили микроволновую печь. Время тоже скован на цепях подмер. Дамэм, хорошо. Нет ей улыбнулся, как мне показалось из вежливости, не от души. Его взгляд не отрывался от гаража Б. История эта зачеравала его. За прошедшие годы такое случалось со многими людьми, не говоря уже про одну хорошую собаку. Пока я лепил Первый стакан ледяного чая смачивавшего пересохшие горло, как бальзам, с настоящим сахаром и неискусственными заменителями. Мне представилась возможность подумать, оказывал ли я Неду Уинкксу услугу и поверит ли он в остальное. Он мог подняться, повернуться и идти в полной уверенности, что я Ты над ним и его горем. Такое могло случиться. Конечно, Хаджиарки и Фил поддерживали бы меня, как разумеется, и Ширли. когда появился Биу, канал у нас еще не работала, но многое повидала и сделала с середины восьмидесятых, когда воцарилась в коммуникационном центре, но парень все равно мог не поверить. Вольно уж фантастической выглядела вся эта история. Однако отступать было поздно. Что случилось с патрульным на спросил Нет. Ничего. ответил Хади. Его отвратительная рожа даже не появилась на боковине пакетов с молоком. Нет в недоумении уставился на него, не зная, шутит Хади или нет. Ничего не случилось, повторил Хади уже более ровно и спокойно. В этом и коварство исчезновения, сынок.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 А потом брат Бака Фландерса, он брокер в Питсбурге, инвестировал для нее эти деньги. Тони решил, что так будет лучше, чем просто отдать в церковь. Хадди покивал. Он собрал нас всех в одном из банкетных залов в Кантри-Уэй. Вопрос о драконеш был почти что последним в повестке дня.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 Ни тела, ни следов борьбы, ни даже одежды не нашли. Но мы точно знали, что он ушёл. Хаджи невесело рассмеялся. А эта злобная сука, с которой он жил, просто обезумела. Конечно, она и без этого была куку. "Это -ку. точно", поддакнул Арки и взял сандвич с ветчиной и сыром. Звонила постоянно 3-4 раза в день. Медбобицкий чуть ли не ревновал, так что рвал на себе волосы. Ты должна благодарить Бога шире, что она умерла до того, как ты пришла к нам. Эгит Хайбс, та еще штучка. А что она думала случилось, спросил нет? Кто знает?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 И линия слишком сильное слово, сержант. Нет. Хадив вновь повернулся к нейду. Мы забирали его время и силы. Но, думаю, лучшей частью жизни Энниса все же была та, которую он проводил с нами, то ли на базе, то ли в патруле машине. Она это знала, вот и ненавидела нас. Работа, работа, работа, говорила она.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 Всё равно предложил позаботиться о ней. Если мы не позаботимся, то кто спросил он? Эннис не оставил много денег, поэтому без нашей помощи её ждала нищета. Эннис застраховал свою жизнь, и ему полагалась пенсия, тогда где-то 80% от жалованья, но она еще очень долгое время не могла получить ни цента, потому что он сейчас Договорил за меня нет. Правильно. Вот мы и собрали деньги драконши. Порядка двух тысяч долларов помогли патрульные Лоренс Бивера и Мерсера. Брат Баков, Андерса, вложил эти деньги в акции компьютерных фирм, тогда они только появились на бирже, и в итоге она получила кругленькую сумму.